Глава 8 Пустышка. Из-за врат с номером 666, ведущих на финальный уровень, раз в минуту доносились мощный стук, будто били космическим молотом по гигантской наковальне. Гул, переходящий в ультразвук и хлюпанье. Эта хрень сбивала концентрацию так, что я переставал видеть каналы духа. Когда очередное погружение в транс срывалось, я раздражался жутким воем, чтобы выплеснуть раздражение и улучшить навык. Ночное зрение качалось неимоверно быстро. Я уже мог видеть во мгле, как под звёздным небом. Главное же получалось со скрипом. Первый игровой день перевалил экватор, а я так ничего и не добился. От медитации отвлекал соблазн подняться и устроить террор, сбрасывая призванных в пропасть. При мысли о неудавшемся убийстве Альфа Рейкица, очень хотелось все-таки попробовать прикончить какого-нибудь босса и зачистить этаж, обезопасив себя от вылета с игр. Также созерцание сбивали постоянные порывы присмотреться и прислушаться, не идут ли за мной призванные. Пешком спускаться сюда очень долго, и сегодня вряд ли стоит ждать гостей. Но даже понимая это, я продолжал тревожиться. Потом вскочил, вспомнив о Лутио с разбившихся Мессии и Дестини. Порыскал по дну провала, пытаясь высмотреть их тела, но ничего не нашел. И только когда я перестал отвлекаться и сосредоточился на зернышке внутри себя, на тончайших каналах духа, забыв о месте, времени и переживаниях, это отразилось на прогрессе. Улучшен навык медитации, плюс один, текущий уровень второй, объем духа плюс двадцать, того сто двадцать. Воодушевленный повышением я снова потерял концентрацию. Несколько глубоких вдохов ввели меня в транс так глубоко, что даже элементы интерфейса поблекли почти до полной прозрачности. Долгие часы до следующего апа обернулись долгими минутами. Ждать его пришлось почти час, но оно того стоило. Улучшен навык медитации, плюс один, текущий уровень третий, объем духа плюс тридцать, итого сто пятьдесят. Размер бонуса к духу прогрессирует с уровнями медитации. Приятное открытие едва не сорвало транс. Дальше время текло незаметно. Я не видел ничего, даже логов, только паутинку каналов и ядро духа, которое едва заметно подросло. Я словно растворился в пространстве, стал его частью, наблюдающий за рождением мельчайших частиц духа внутри ядра и их умиротворяющим движением по каналам. Эти тончайшие нити обрели для меня смысл. Я видел, что частичкам духа тесно, им хочется вырваться, но по законам мироздания они могли двигаться только внутри этой замкнутой цепи. А узость каналов не позволяла им развивать скорость. Это было похоже на столпотворение людей на узкой улице, вынужденных едва плестись. «Пришло понимание, что объем духа – это и размер ядра, и ширина каналов, и чем они больше, тем вольготнее будет частицам, и тем шире станут мои возможности». Транс оборвался из-за вспыхнувшего предупреждения. Призванный. Первый день демонических игр близится к завершению. Во избежание смерти персонажа рекомендуется покинуть враждебную территорию. До выхода из «Закаянной бреши» 9 минут 59 секунд. 9 минут 58 секунд. Как же не вовремя. С окончанием медитации проявился интерфейс. Показались логи, зафиксировавшие прогресс. Улучшен навык медитации. Плюс один. Текущий уровень четвертый. Объем духа плюс сорок. Итого сто девяносто. Улучшен навык медитации. Плюс один. Текущий уровень пятый. Теперь, медитируя, вы ускоряете восстановление духа на двадцать процентов. Объем духа плюс пятьдесят. Итого двести сорок. Дальше медитировать было бессмысленно. Прерванный транс обнулил шкалу прогресса. Видимо, поэтому Аяма так злился, когда в Лохарийской пустыне взрывы армагеддонов обломали его путешествие в астрал. С ростом навыка требовалось больше времени на повышение уровня. Жуткий вой, пока самая полезная моя способность, успешно качался. Я использовал его еще несколько раз по откату, добившись «Улучшен навык жуткий вой, плюс один, текущий уровень, восемнадцатый». Обратный отсчет до выхода заканчивался. Оставалось несколько секунд, когда я решил протестировать ясность. Духа теперь хватало не только на то, чтобы активировать навык, но и на секунду в этом состоянии. Войдя в ясность, я будто замедлил время, перестал воспринимать звуки извне, слыша только себя. Отдаваясь гулом в ушах, зарокотало сердце. Во вздувшихся жилах забурлила кровь, зрение обрело невероятную четкость. Дымный выхлоп из раскаленной трещины рядом застыл. Базовый кулак-молот не требовал затрат духа и обновлялся мгновенно. Я нанес девять ударов, прежде чем сошла ясность. Жаль в холостую, хотелось посмотреть, как это предугадывает движение противника. Задуманная вчера стратегия строилась на домыслах, ведь я не опробовал навыки, полученные у Аямы. Но сейчас она обрела, да-да, ясность. Молот в купе с призрачным когтем рензина снимал с Альфа Рейкица около 2%. И хорошо, что коготь засчитывался не как оружие, а как часть меня, и значит, вписывался в механику безоружного боя. Следовательно, мне нужен такой объем духа, который позволит убить подобного босса, пока длится состояние ясности. Полсотни молотов — это примерно 5-6 секунд. Придется прокачивать медитацию. Первый день демонических игр завершён Еще некоторое время. Мысль я додумывал, уже вернувшись в реал. Переходный период занимал несколько секунд, чтобы адаптироваться и осознать возвращение. Интрагель схлынул, и я увидел смутный силуэт керри за затуманенными створками. Протягиваемые вещи, она отвернулась. Пока я одевался, помощница затараторила в стену. Наблюдала за тобой каждую секунду. Начало выдалось таким, что вся сеть бурлит. Даже те, кто изначально был настроен против, начали осторожно заявлять, что заговор остальных нечестная игра, что тебя не только затравили, но и не дали шансы проявить себя на играх. Как выразился один из зрителей, он обескуражен как поведением других призванных, так и твоим. Считают, что его лишили зрелища. Хлеба и зрелищ, хмыкнул я, вспомнив слова Ина. Похоже, я их разочаровал. Тем, что просидел почти весь день на дне провала? О, да! Что ты там, кстати, делал? Сначала я решила, что ты просто восстанавливаешь жизнь, но потом... А что, зрители не видят логов игроков? Никто не видит! Вся статистика и профили призванных заблокированы. А то случались прецеденты. Данные сливали в сеть, призванные изучали статистику конкурентов. В общем, нет, никто не в курсе, что ты там делал, кроме Октиуса и нескольких его администраторов. Даже я. Ну, тогда и я тебе не скажу. «И правильно!» Почему-то обрадовалась Кэрри, а потом покосилась в сторону, едва заметно кивнув. «Трансляция ведется даже отсюда?» «Ого, и в твоем номере тоже. Альянсы и заговоры начинаются в личных комнатах, так что...» «Понял, переодеваться буду в ванной». Кэрри подождала, пока я принял душ, а потом повела на ужин. Жрать хотелось зверски. Я задумчиво проводил взглядом закуски на столе, когда проходил мимо. Но решил не портить аппетит. Пока шли, помощница продолжала рассказывать о реакции зрителей. «В общем, по мнению большинства, ты был скучен». «Победа над десятым боссом привлекла бы больше поклонников. 79% аудитории наблюдали за боем». Кэрри вздохнула. «Жаль, ты не справился. Много вопросов о твоем оружии. Что-то вроде когтя. Это навык или шмотка?» «Кэрри?» Я поднял бровь. «Точно, извини. Но еще больше вопросов вызвало твое бездействие после столь яркого выступления». «Минуты с момента твоего воскрешения на кладбище до драки с Альфой Рейкицем были прекрасны, и это твой читерский полет?» Кэрри неестественно рассмеялась, и многочисленные цепи, свисающие с ее одеждой, загремели. «А, я как бы рада, что ты его сохранил, но часть зрителей возмущена. Считают, что у тебя следовало отнять все перки и способности за достижения, полученные с использованием имба-навыков угрозы. Или сделать мне вообще нулевого персонажа?» возмутился я. «Мало им проклятого коллеги изговора всех против меня еще и навыки хотят отнять, потому что угрозу я получил чуть ли не на первом уровне в песочнице». В холле пресс-центра мы наткнулись на дестини Виндзор. В жизни она тоже была ничего, но не так красиво как ее персонаж. Лет 30, аристократичная, как все дети Кратоса, надменная, с ледяной голубизной удивительно красивых глаз, распущенные длинные волосы цвета стали, не скрывали несколько густоватые брови. Заметив меня, она процокала каблуками через холл навстречу, ткнула мне в грудь пальцем и сообщила очевидное. «Ты!» «Так точно, мам я...» «Убогий оборванец!» Она брезгливо вытерла палец салфетку, поднесенную помощником. «Знай, что у тебя одним смертельным врагом больше. Ходи и оглядывайся. А ты...» Дэстин обратилась к Эрри. «Я прослежу, чтобы тебя уволили». «За что?» — пахнула моя помощница. «Твою гадкую ухмылку было видно издалека». Поддакивала этому отребью. Помощники не вправе комментировать действия подопечных. Кэрри растерянно оглянулась. За этой отвратительной сценой наблюдали все окружающие, как наверняка и миллиарды зрителей. Дестине, должно быть, плевать хотела на мнение масс. А вот Кицалю, то есть Рената Лайоле, как оказалось, такие вещи не безразличны. Мужик так рьяно накинувшийся на меня во время регистрации дождался, пока Дестине уйдет, и приблизился сам. «Алекс, извини за вчерашнее. Не так уж хорошо я тебя знал, как выяснилось. Понадобилось скинуть меня в провал, чтобы узнать лучше? Можно и так сказать». «Ничего ему не отвечай!» — прошипела в ухо Кэрри. «Игнорируй!» Рената бросил на неё взгляд и усмехнулся. «Твоя помощница права. Тебя будут много и часто провоцировать. Ты в центре внимания, а значит, любой разговор с тобой привлечёт аудиторию. А конфликт и вовсе попадёт в самые горячие новости». Дейстинни Виндзор знала, что делает. Поверь, каждое её слово было согласовано с помощниками. Помощниками? У неё их несколько? Конечно. Каждый мог заявить до пяти человек. Стилисты, повара, личные тренеры и так далее. Я, например, взял своего спарринг-партнёра, парочку друзей, стратега и пиарщицу. Девушка оставил дома. Он подмигнул. «Здесь отличный выбор, если интересуешься». «Мистер Лойола!» — возмутилась Кэрри. алексу только 16. Кецаль поднял руки в примирительном жесте. «Я же кусал губы. Чёрт, мог бы вытащить с собой Роя и Марию, и хайру и родители, здесь бы они были в безопасности». «Что-то не так?» — спросил Рената. «Знал бы, что можно взять с собой ещё кого-то, мистер Лайола, захватил бы своего катапса Айты», — сказал я. «Он здорово умеет давать лапы и приносить тапочки». Рената повернулся в сторону снимающих нас дронов-операторов. «Все слышали? Я разблокировал нового персонажа в истории топовые угрозы — Котопёса и ты!» «Алекс, идём!» Кэрри потянула меня за руку. «Ладно, чего вы хотели, мистер Лайола? Подраться со мной, чтобы оказаться в горячих новостях? Узнать, как зовут моего питомца? Извини, я дерусь только в своей весовой категории». рената виновато улыбнулся и пожал плечами. «А ты на полцентнера меньше. Что касается питомцев, то у меня есть настоящий пёс Бруно. В расчёте?» Я кивнул и развернулся, чтобы уйти. «Я что хотел сказать?» — продолжил Рената. «Там, в окаянной бреши, ты вел себя достойно, Алекс. Брыкался, да, но не истерил, не вопил, что всех нас размотаешь, как выберешься отсюда. Даже не оскорбил никого, а это дорогого стоит. Твои родители могут тобой гордиться». Он протянул руку. «Мне плевать, что скажут остальные. Жми смело». «Не жми!» — Кэрри остановила меня. «Хмырь что-то задумал, мягко стелет». «Хмырь?» — ухмыльнулся Рената, опустив руку. «В общем так, Алекс, в брешь и берегись, но здесь от меня подлянок не жди. Доброй ночи». Рената ушел, и я несколько растерянно пожелал ему вслед. «И вам». «Чего это он такой добренький? Играет на публику? А может, просто подействовало мое обещание заглянуть в гости, и он боится подставить клановый замок? Или полковник, лидер его клана, испугался и заставил Кицале извиниться?» Кэрри подлила масло в огонь, сказав, что Лайола наверняка врал разводит тебя. Думаешь, сказал бы он тебе все это, если бы ему удалось выкинуть тебя с игр? Хренушки!» «А так они обломались. Ты в игре, а потому ищут другие подходы. Остерегайся. Они тут все как пауки в банке. Сожрут!» Кэрри продолжала меня накручивать, напомнив, какой удар в спину я получил от лучших друзей, что уж говорить об изначально враждебных людях. В итоге, когда на выходе из холла меня окликнул Малик, волосы на затылке встали дыбом. «Не оборачивайся!» — посоветовала Кэрри. «У нас чёткий график, общий ужин, интервью и в номер!» «Эй, Шепард!» — снова крикнул Малик. Мне никогда не нравился его несколько визгливый голос, и всё же с этим было легко мириться, зная, что говоришь с другом. Но сейчас я прям взбеленился резко остановившись, развернулся, сжал кулаки и попёр на усмехающегося предателя. «Что?» «Алекс!» — надрывалась Кэрри. «Мистер Шепард!» Она безуспешно пыталась меня остановить. Я взял бывшего друга за ворот стильной рубашки и привлёк к себе. Удовлетворённо заметил, как сползла с его лица улыбка. Занеся кулак, повторил. «Что ты хотел сказать?» «Руки убери!» Малик попробовал освободиться, а когда не получилось, сам схватил меня за футболку и набычился. «С ума сошёл! Я с тобой нормально разговаривал! Просто хотел спросить, как тебе первый день!» «Малик!» — закричала Тиса до того, с кем-то разговаривавшая в стороне. «Держи себя в руках!» «Никаких драк, Алекс! Дисквалифицируют!» Кудахтала Кэрри, пытаясь нас разнять. «Немедленно прекрати!» Но я не видел и не слышал ничего и никого. Все заслонило ненавистное лицо предателя, завистливого нытика. «Как мне первый день?» Кровь кипела, накопленные боль, гнев и обиды сконцентрировались в кулаке. «Вот так!» Хресь! Бывший друг не успел уклониться, и мой кулак впечатался в тонкий, с горбинкой нос. Будто в замедленной съемке я увидел, как голова Малика откинулась и врезалась затылком в стену. Второй удар левой скользнул по его зубам и откликнулся болью. Я с удивлением посмотрел на кровоточащую ранку от зубов Малика. А потом время ускорилось, и мир обрушился на меня. Крики Тиссы, подхвативший парня, ее ненавидящий взгляд, вопли Кэрри. Подстрек от налетевших дронов-операторов меня скрутили. Охранный дроид выстрелил успокаивающей инъекцией. Я начал заваливаться на спину. Ноги подкосились. Кто-то подставил плечо и аккуратно уложил меня на пол. «Что ты наделал, Алекс?» надрывалась Кэрри, тряся меня за плечи. Мир поплыл, словно меня замотали в полупрозрачный кокон. Силуэты размазались, потеряли чёткость. Но я разглядел, вернее догадался, что это именно Тиса помогла Малику подняться и заорала. «Идиот!» Возбуждение схлынуло, мои плечи поникли, запал угас, глаза сомкнулись, и я отключился. А когда снова увидел мир, осознал, что мы с Кэрри идём по холлу. «Алекс!» — крикнул мне вслед Малик. Кэрри взяла мою руку и переплела пальцы, словно мы пара. «Не обращай внимания», — тихо сказала она. «Поужинаешь, ответишь на вопросы журналистов и отдыхать в номер, хорошо?» Я мягко освободил ладонь и осмотрел костяшки. «Целые?» «Малик тоже был в полном порядке». Осклабившись, он вопрошающе кивнул. «Как тебе первый день игр?» Тисса бросила на нас взгляд и продолжила общаться. Бросив взгляд на Малика, я одними губами послал его в бездну. Ненависть к нему вспыхнула и испарилась еще в божественном озарении. Или как назвать эти пророческие вспышки? С моими мозгами явно творилось что-то не то. В отличие от диса здесь видения не были идентичны тому, что должно произойти на самом деле. «Но суть, безусловно, и без всяких озарений можно предугадать последствия своих действий, просто включив голову, и всё же здесь крылось нечто другое. Я проживал секунды и минуты ещё не случившегося будущего». Кэрри вернула меня в реальность. Остановившись, приподняла мой подбородок, участливо всмотрелась в глаза. «Всё нормально?» «Не знаю, без понятия, но одно скажу точно. Очень хочется есть. Ещё немного, и я сожру твои мозги. Не забывай, у меня огромный опыт». Я вытянул руки, и издал утробное урчание и заковылял к помощнице. Кэрри отпрянула, сделав вид, что испугалась, рассмеялась и потащила меня на ужин, проходивший там же, где вчера шла церемония открытия. Вообще, можно было заказать еду в номер или уединиться в одном из 12 ресторанов. Но Кэрри посоветовала не прятаться, зрителям это не понравится. В зале торжеств произошли изменения. Амфитеатр опустили, слив уровни и расширив пространство. Вдоль стен по периметру выстроились бесконечные столы с лотками, огромными кастрюлями и чанами. Над ними крутились голограммы деликатесов, их название и справочная информация, история блюда, ингредиенты, питательная ценность. Завибрировал ком, предложил сформировать для меня сбалансированный ужин с учетом нужд организма. Десятки видов блюд, от вида которых я чуть не захлебнулся слюной, манили не только видом, но и запахом. Хотелось попробовать всё, но я принял предложение комма, не желая ничего решать. Голод разыгрался не на шутку, мне было плевать, что заталкивать в рот. Так почему бы не сбалансированную пищу? Ко мне подъехал дроид-подносчик, пропеликал, чтобы я следовал за ним, и покатил вдоль стены, забивая поднос с недью. Меня заметили. Гомон стих, донёсся свист, а потом загудел весь зал. у у Десятки ложек застучали по столам, кто-то начал топать ногами и вскоре шум поднялся такой, что хотелось заткнуть уши. Я склонился к Кэрри и спросил. «Может, всё-таки в номер?» «Не обращай внимания!» — крикнула она. «Не сагрятся! Здесь мирная зона!» Про Каянну что же так говорили. Люди, зашедшие вслед за мной, присоединялись к обструкции. Я шёл за дроидом, сосредоточившись на том, что он мне накладывает. Шум за спиной перерос в рёв и грохот. Казалось, к нему присоединились помощники, официанты и повара. Даже дроиды-подносчики беспокойно задребежали. «Готово», — уведомил меня робот. «Пожалуйста, выберите место, я проследую за вами». Мы с Кэрри направились к единственному незанятому столу. Но нас опередили. Худощавый мужчина с игровым ником Эвил стоявший у входа, бросился на перерез и уселся на стул. Оставалось ещё четыре свободных места. Гул в зале стих. Все смотрели на меня и ждали, что я сделаю. «Занято!» — широкой улыбкой объявил форт «У вас даже еды нет!» — сказал я, перенося тарелки с подноса на стол. «Я сказал занято!» — взревел он и указал нам за спину. От входа двигалась группа призванных. «Наша пятерка, мы из одного клана, мы ридеры, чемпионы командного турнира по скоростному чтению заклинаний, его проводят в пиратской бухте». «Да, это наш стол!» — заявил маг просто Гуфи. «Вон, Джин Грин, Левиус и Кувер, освобождайте!» «Да ладно, пусть сядет», — сказал подошедший Кувер. «Может, расскажет, как его завтра грохнуть?» «Нифига!» — не согласился Левиус. «Вали, Шепард!» «Да подавитесь!» — вспыхнула Кэрри. «Идём, Алекс!» Помощница пошепталась с официантами, и мне принесли отдельный столик. Правда, лишь с одним стулом. «А ты?» — не понял я. «Не положено. Ужин только для призванных», — ответила Кэрри. «Не парься, я перекусила. Давай, давай, ешь». Чувствуя на себе злые взгляды, я приступил к ужину. Дроид выбрал мне запеченное мясо и тонну овощей. Формально на столе было несколько блюд, но везде овощи, зелень и мясо. Ел я, склонив голову над тарелкой и не сомневаясь, что меня обсуждают и наверняка поносят, на чем свет стоит. Но удавалось сдерживаться и не показывать, что меня это волнует. Причем получалось запросто, словно я овладел навыком ставить силовой купол, отсекающий враждебную среду. Бездна научила. Кэрри куда-то отошла, так что я доедал в одиночестве, а потом ждал голосования, попивая холодный ферментированный чай. Наконец появился Гай Бэрон Октиус. Не так пафосно, как в прошлый раз, но всё равно эффектно. Свет в зале погас, зажглись голографические свечи, плывущие по воздуху. Вспыхнул огромный голокуб под потолком, передающий идеальную трёхмерную картинку с любого ракурса. «Добрый вечер, призванные!» – поприветствовал нас Октиус. Первый день демонических игр принёс нам много сюрпризов, и самые яркие моменты мы посмотрим вместе с нашими зрителями. В подборку вошли не только кадры с моим участием. Показали, как Рейд Кецаля и Маркуса легко справился с первым боссом. Труп Цербера, огромного адского трёхголового пса, я видел вживую, но посмотреть на него в бою было увлекательно. Босс быстро регенерировал, а под конец призвал стаю адских гончих и чуть не вайпнул Рейд. Но Кецаль показал, чем примечателен класс Разрушитель. Врезал по земле кулаком, ошеломив стаю, а потом размозжил череп ближайшему псу. вместе удара пространство прогнулось, вспучилось, и искажение прошло цепочкой по остальным псам. «Убийственная способность!» Захлебывался в восторге Октиус. Смотрел я с большим интересом, чтобы лучше изучить противников, как демонов, так и игроков. Второй босс, Бесота, выглядел недоразвитым Диабло, этакий высший демон на минималках. Под конец боя он преобразился, вырос в шестиметровую громадину и завалил бы рейд. Не выступи против него мастера из модуса и странников. Десятый босс, Альфа Рейкиц, бесславно пал от рук Китсаля и Маркуса. У чемпиона и финалистов взрослой арены нашли сперки посерьезнее юного гладиатора. В их рейде я с удивлением увидел Тиссу и Инфекта. Возможно, их взяли за бонусы юного гладиатора. Титан-разрушитель, уже закованный в латы, не стал заходить на десятый уровень и сразу повел свою группу на одиннадцатого босса адского кролика. Это, видимо, был какой-то стёб гейм-дизайнеров. Маленький кролик с огромной пастью и горящими глазами выбрал тёмного паладина Кевилла, напрыгнул на него, вцепился в горло и, как бульдог, начал методично грызть жертву. Прикончив одного противника, кролик набросился на жреца Света Инчито, а потом сгрыз ещё нескольких. Началась неразбериха, остальные пытались сбить кролика с товарища но не попадали по верткому боссу, наносили урон своим и упрощали задачи монстру, который слишком быстро работал челюстями. У меня случилось дежавю. Тут-то все осложнилось тем, что в спину группе Кецаля Маркуса ударил рейд Хелфиша. Кецаль соратниками пали, а кролика добила вторая группа. «Очевидно, что именно Хелфиш, правая рука Хорвадса и странника, взял лидерство в свои руки», заметил Гай берн «Удивительно, что единственный представитель своего клана возглавил группу, большинство которой составляют люди Модуса. Напомню злейшего конкурента странников. Но вернёмся к группе Кецаля и Маркуса». Вернувшись с кладбища, Рейд Кецаля пропустил одиннадцатый этаж и сломал печать на вратах двенадцатого. Грешник, босс этажа, стал лёгкой добычей. Обычный скелет в лохмотьях с двумя клинками. Этот этаж стал высшим достижением дня. Проанализировав все бои с боссами, Октиус перешел к обзору основной массы участников, не вошедших в рейды топов. Проклинатели Роман объединился с ювелиром мастером и другими, не владеющими боевыми навыками. Мощный рейд методично фармил первый этаж, не пропуская ни одного моба и сундука, и к концу дня героически зачистил весь этаж. А закончив, отправился в полном составе выживших в деревню сливать лут и готовиться ко второму. Но всем запомнилось другое. В этой группе яркую роль сыграла певица Мишель, изящная дриада, поразившая своим альтруизмом. Роман увлекся философской дискуссии с мейстером, и к ним присоединились остальные. И в результате группа сагрила сразу несколько паков мобов. Проклятие Романа не сработало как надо, и вскоре вой адских гонщик призвал мобов со всего этажа. Мишель начала петь и увела их, отвлекая на себя. Спасла группу, но погибла сама. К сожалению, второй раз за день. Мишель выбыла из демонических игр. Просмотр затянулся на час. Именно сейчас трансляцию игр смотрело большинство зрителей. Они определили лучшего и худшего игроков дня, основываясь на том, что увидели в хайлайтах. Октиус объявила результаты опроса. Обошлось без сюрпризов. Лучшим игроком назвали Китсаля, а худшим — меня. Жаль, что я опередил Destiny Windsor на каких-то 2%. Как несправедливо и то, что не граждане не имели права голосовать, так у меня были бы шансы. Какая именно награда мне достанется, станет известно завтра в окаянной бреши. Под конец случилась маленькая сенсация. Зрители спасли дриаду Мишель от вылета, для чего требовалось набрать больше 90% голосов «за». Такое случалось редко, потому что людям нравились вылеты и разворачивающиеся драмы. Да и затягивание демонических игр мало кому приходилось по вкусу. От счастья Мишель расплакалась, а её рейд, радуясь, перевернул стол. Потом было интервью, но почти все вопросы в той или иной форме касались того, что я делал на дне провала. «Готовился к бою с финальным боссом», — ответил я, почти не соврав. Ведь ради чего всё это в конечном итоге? После интервью Кэрри проводила меня до номера и предложила составить компанию. Кажется, от моего вынужденного одиночества она страдала больше, чем я. «Всё нормально, Кэрри, отдыхай. Мне нужно побыть одному». «Придумай что-нибудь, Алекс. Знал бы ты, как они все меня достали!» Под всеми она подразумевала других помощников, перенёсших свою неприязнь ко мне на Кэрри. Время до сна прошло в бесконечных раздумьях. Сложно планировать, не зная, в чём ещё ущемят персонажа Продолжать качать медитацию? расти дух? Боюсь ещё день, и мне никого не догнать. Всех посильных боссов разберут, а потом и вовсе не останется мобов, на которых я мог бы поднять хоть крупицу опыта. Так ничего и не придумав, полез на Дисгардиум Дейли почитать, что пишут об играх. Не оправдавший надежды, отвергнутый друзьями, угроза А-класса пустышка? Главный материал дня Дисгардиум Дэйли написали сразу несколько журналистов. Сам Кларк кац приложил руку. Из знакомых имён фигурировали Иэн Митчелл и Аксель Донован. Мои вчерашние ответы на вопросы ины вошли в материал отдельными врезками, причём без упоминания казней. Хорошо, хоть имя Аарона Квона оставили. Более того, Дениза Лебон даже ответила. В коротком пятисекундном головидео топ-модель сообщила, С удовольствием отправлю Аарону футболку из моей новой линии одежды». Аксель Донован задал нужный Сноустор Мутон с самого начала статьи. Своим самонадеянным участием в демонических играх Алекс Шепард снял розовые очки со многих своих поклонников. В стерильных условиях окаянной бреши иначе случиться не могло. Стать настоящим чемпионом без истинного товарищества, чувства локтя, опоры в лице соратников невозможно. Всего этого Шепард лишён, и только по собственной вине – Топ лучших комментариев можно было не читать. Я давно подозревал, что Дисгардиум Дейли искусно манипулирует общественным мнением в пользу превентивов и корпораций. Нетрудно было предположить, что голоса накручиваются именно нужным отзывом. Винвалд. Плюс 9,62 миллиона. Два часа назад. А я ждал именно этого. Реально, народ, вспомните несостоявшуюся битву у храма в пустыне. Скиф свалил тогда, Скиф свалил сегодня. Когда он атаковал Рейд Дестин, я поперхнулся пивом и даже подумал. Серьезно? Чувак, ты меня удивляешь? Но что было потом? Жалкий лузер просто спрятался на дне провала, где и просидел весь день, как нашкодивший щенок. Ша-нин. Плюс 6,35 миллиона. Три часа назад. Просто позор. И призванным, и угрозе Эй, бездарная игра. Скучно. Скучно! Примитивная тактика, предсказуемые ходы. Скиф на дне провала? Ха-ха! Позовите неписи, пусть помочатся сверху. Партурнакс. Плюс 5,84 миллиона. Один час назад. Помните, как я до игр писал, что беру отпуск, отправляя семью к родителям жены, чтобы в одиночестве насладиться играми? В общем, жена что-то заподозрила и внезапно вернулась. Одна. Наверное, надеялась застукать меня с любовницей. Ха-ха-ха! Короче, мы с ней решили устроить себе медовый месяц, раз уж так вышло. И я пропустил весь первый день. Похоже, не зря. Посмотрел хайлайт и убедился, что Скиф – у божества Были комментарии в мою поддержку. Хвалили за то, что я вырвался с кладбища, как подловил группу Destiny, как попытался сразиться с Альфой. Но все эти отзывы заминусовали так, что они возглавили другой топ. Худших комментов с отрицательным рейтингом. Уже засыпая, я вспомнил, что хотел выяснить источник нового перка. Через ком открыл профиль Скифа и убедился, что был прав. Разблокировано достижение ардария Не каждому суждено быть оправданным на божественном судилище. Лишь тот, кто выжил, считается достойным. Но и награда щедра. Боги кидали жребий за право одарить вас своей наградой. Выиграл рензин повелитель драконов. Награда – перк «Призрачный коготь Ринзина». И тут меня озарило.